Глава 62. Дьявол или котенок? Саша. Ай, больно, больно, больно. Алиса, округлив рот, часто дышит. Усадите ее на мяч, так будет легче, Участливо советует медсестра Наталья. Мы приехали в клинику, с которой у нас подписан контракт на роды, но к другому врачу. Нас тут же определили в отдельный родовой зал, по которому малышка вот уже час расхаживает свободной рубашки, корчась от болезненных схваток, схватив меня за рукав медицинского халата, тянет к себе. Это все ты виноват, шипит сквозь зубы, как яростная кошка, когда очередная схватка отпускает. Конечно, я. Отвожу влажные волосы с ее лба. Вся вымотанная, щеки розовые, а глаза мечут молнии. Хорошо тебе, не больно. А я тут загибаюсь, хнычет, притягивая меня к себе. Алисён, кому дать денег, чтобы помочь тебе? Я готов. Им вот дай, тычет пальцами в сдерживающую улыбку медсестру. Пусть проделывают опыты свои и делают беременными мужчин а то вы сделаете свое нехитрое дело, а потом думаете, что родить это так, цветочки понюхать. Ау, мои пальцы хрустят от силы, с которой она их сдавливает, и снова начинает часто дышать. На автомате делаю это вместе с ней. Вдох, выдох, вдох, выдох. Может, так ей будет хоть чуток легче. Вы не обращайте внимания, по-матерински заботливо посмеивается Наталья. «В нас, девочек, всегда дьявол во время рода вселяется. После них ваша жена снова станет милой и ласковой. «Если ей так легче, пусть хоть покусает меня. А вы массаж спины попробуйте делать. Это точно поможет. Вариант: пока одна моя рука находится в плотной спайке ее пальцев, я второй активно тру Алисе поясницу. О, -о, -о. благовинно стонет она. Я останавливайся. Давай ты то же самое скажешь через пару недель. О'кей? Целую ее в макушку. Я тебя год к себе на пушечный выстрел не подпущу, рычит она, еще крепче сжимая мои пальцы. Ладно, к этому вопросу мы вернемся чуть позже. Наталья выходит, оставив нас одних. И когда схватка отпускает, Алиса снова расхаживает из одного угла в другой, держась за поясницу. Такая миниатюрная с огромным животом. Никогда не думал, что способен на еще большее количество эмоций и чувств по отношению к ней. Думал, все. потолок. И так сердечная мышца работает на максимум. Но сейчас, когда она вот-вот родит нашу с ней дочку, моё сердце в хлам. Оно разорвано в клочья от всего того, на что я способен ради нее. Ну, как вы тут Еще одна молодая медсестра заглядывает в зал. "Жива", отвечает Алиса, подходя ко мне и опираясь руками на кушетку. Я машинально обхватываю ее за талию и большими пальцами массирую спину. "Может, воды?" "Не откажусь", выдыхает измученно. Медсестра через минуту возвращается со стаканом. Протягивает его Алиси и пока она пьет, переводит взгляд на меня. Может, и вам что-то принести? Кофе, к примеру, чай, есть черный, зеленый, растягивает губы в кроткой улыбке. Или, может, хотите чего-то ещё? Чувствую, как и без того напряженное тело Алисы натягивается струной, активнее мну ей поясницу. У меня тут всего одна хотелка. Если вы знаете какие-то еще приемы, чтобы облегчить ее боль, буду весьма благодарен. Алина, судя по бейджику, легко отмахивается. Не переживайте так, все идет хорошо. Но я вам все же тоже принесу водички. Не приседайте ни на минуту. Дождавшись, пока Алиса допьет, протягиваю руку, в которую малышка довольно резко впихивает стакан. Флиртовать с чужим мужем во время родов его жены так себе идея, рычит ревностно. насмеха. Умить сестры шокированно падает челюсть. "Я не, вы ошиблись", заикаясь и краснея, она переводит офигевший взгляд с Лисы на меня и обратно. Ага, я вижу. Знали бы вы, сколько желающих на него вещает мой дьявол в моей жены. Отвернуться не успеваю, как на ревьят задом. Но знаете что? Резко хватается за мою руку, начиная опять часто дышать, при этом словесный поток льется сквозь зубы. Он вообще не подарок. Сначала ты думаешь, что вся такая независимая и недоступная, А этот идеальный мерзавец включает свое обаяние, и оглянуться не успеваешь, как тебя пучит, и ты уже рожаешь. Зажмурившись, тихо ржу, продолжая натирать ей поясницу. Девчонка, пользуясь тем, что Алису накрывает схватка, быстро ретирируется, а моя дикая кошка то ли стонет, то ли рычит, пропуская кислород по легким. Ты сейчас всех врачей распугаешь, касаясь губами ее уха. Кто будет роды принимать, а нечего тебе кофе предлагать и водичку. Не думаю, что она флиртовала, Олесьо. Это была банальная вежливость, и ее работа как медсестры. Но дышит часто-часто. Будем считать профилактикой. Так, кого здесь пучит? Наша врач Анна Владимировна буквально влетает в палатку. Меня, пищит Алиса. Значит, рожаешь, милая. А ну-ка давай ложись. Что, уже? Дьявол как будто в секунду куда-то испаряется, возвращая мне мою перепуганную до чёртика девочку. Повернув ко мне голову, Алиса несколько раз моргает своими огромными глазами. Саш, всё будет хорошо. Ты сможешь. Ты же не бросишь меня? скарабкивается на кушетку. Я люблю тебя, и то, что я беременная, это неплохо, а ты у меня самый лучший. Я все наврала, чтобы «Ложись давай, неугомонная, придерживаю ее, пока палата наполняется медсестрами. Александр, вы остаетесь на родах или выйдете, потому что Алиса уже готова. Пытливо смотрит на меня врач. Выйди, Саш испуганно шепчет Алиска, при этом даже не замечая, что сгребла в кулак халат на моей груди. Я не хочу, чтобы ты потом вспоминал весь этот ужас. И девушки часто переживают, что мужчина после совместных родов будет смотреть на них иначе, и нередко так в действительности происходит, шепчет мне на ухо Наталья. Подумайте. Что думай-то? Не знаю, у кого и что там происходит, но я буду присутствовать во время появления дочери на свет. Разворачиваю спиной к ногам Алисы, так чтобы смотреть ей в лицо, и не давать ее тараканам новые темы для шабаша. Давай, Алисон, сделаем это вместе. Схлипнув, малышка благодарно кивает. Только смотри на меня, ладно? Обещаю. Не мне между ног. Туда я хочу смотреть всегда. Уж прости. Ну Саш, все, все, Сегодня сделаю исключение. Так, по моему сигналу Алиса начинаешь тужиться. Командует врач. В Следующие минуты врачи четко говорят, что делать, а Алиса послушно выполняет, зажмуриваясь и доламывая мои пальцы. Пока в какой-то момент в зале не раздается сначала тихое кряхтение, а потом звонкий плач. Все мои шутки, которыми я прикрывал в хлам расшатанной за Алису нервы, отходят на второй план. О, ну просто папина дочка, изрекает Анна Владимировна, передавая малышку медсестре. Та пару мгновений вытирает ее на столике и кладет Алисе на живот. Меня захлёстывает мгновенно. Сердце заходится от горячих, удушающих эмоций, проходясь волной от затылка к пяткам. Саш шепчет Алиса со слезами на глазах, смотря на розовый комочек, общими чертами действительно похожий на меня. Наша девочка. У меня нет слов. Пульс оглушает. За ребрами растекается жар и щемит совсем по-новому. Такого я еще не испытывал никогда. Это будто та же безграничная любовь, как и к Алисе, но иная по своему наполнению. Она заполняет все те уголки меня, которые до этого, оказывается, были не заполнены. И теперь я чувствую себя цельным, наполненным до краев этой самой любовью к двум моим девочкам подошелелый пульс, подрагивающими пальцами глажу мягкие темные волосики на детской голове, жадно рассматривая пухлые щеки и маленькие карие глаза, смотрящие на меня с непониманием, приседая перед кушеткой на корточке. Она моя. Вот этот человечек, только что появившийся на свет мой. Она такая красивая. Да улыбается Лисёна, ставшая снова милым котёнком. Всё в тебя, хриплю, пытаясь уложить в голове новую реальность, а потом тянусь к ней, чтобы поцеловать. Самые красивые девочки мои. Ага, только похожа она на тебя, а с твоей внешностью ей придется отбиваться от толпы ухажёров. Ты готов к этому? посмеивается, несколько раз целуя мои губы. «Ее ни один мужик не будет достоин. «Ревностно рассматриваю наше с ней причмокивающее произведение искусства. Ну да, пока в какой-то момент не появится такой же вот идеальный мерзавец, который как бы совсем не пара, но в итоге окажется наоборот. Для такого случая я приобрету калаш. Бери сразу два. Один для меня. Договорились. Усмехаюсь, не в состоянии оторвать взгляд от дочки. Уже решили, как назвать малышку? спрашивает Анна Владимировна. Да, кивает Алиса. Ника Александровна. Звучит, звучит прямо как сердце моё сейчас, оглушающее и с восторгом.